Весенние мысли Снова птицы летят издалека К берегам, расторгающим лед. Солнце теплое ходит высоко И душистого ландыша ждет. Снова в сердце ничем не умеришь, Долонит восходящую кровь, И душою подкупленный веришь, Что как мир бесконечна любовь.